Речь. Рассказ прихож... прихожанки Г. Очень, батюшка, было тяжело нам войну. Как-то призналась в беседе мне одна моя прихожанка. Работали тогда много, денег не хватало. А у меня семья, трое деток, мало-мало меньше. И вот однажды сильно заболела старшенькая Вера. Жар, вся горит, вялая как закашляет, задыхается, и, вспоминая об этом, она заплакала. Поесть-то толком нечего было, не говоря уже о лекарствах. Испугалась я за дочкину жизнь и за других деток. Упала на колени перед образом Божьей Матери нечаянная радость. Уголок с иконой сохранился в доме от бабушки. И заголосила я, «Все ты видишь, Матерь Божья, ведь дети голодные, пошли помощь и прости, придумай что-нибудь, ведь ты Бога родила, ты всем нам мать, исцели детей моих и спаси». Долго молилась, слезно просила и незаметно для себя заснула. Утром встала с огромным трудом. Все болит, будто били меня палкой по всему телу. Оделась, вышла на улицу и только калитку за собой закрыла. Вдруг к моим ногам откуда-то сверху упало что-то тяжелое. Я даже шарахнулась в сторону от неожиданности. Смотрю, рыба лежит, да большая, лещ. Подняла голову, Вижу, незнакомая птица, похожая на крупную чайку, неспешно описала в небе круг и улетела прочь. Надолго нам этого леща хватило. Детей накормила, и они пошли на поправку. И несколько лет потом ничем не болели.